Глава двадцать седьмая. Мама ухмыльнулась, глядя на наши удивленные лица. Да, и я туда же. Как же быстро мамуля умеет меня в оборот взять со своими, будь они неладны, предсказаниями судьбы и будущего. Другие кандидатуры вы не рассматриваете? Даже, кажется, прищурилась, но так ехидно, что я наконец-то поняла, в какой капкан с этим богатой попала. Теперь ведь точно отвертеться не получится, когда пристанет еще и с моим принцем до кучи. А Маринка огня подлила. Да так, что я глаза закатила, понимая нотаций, а также очередных вопросов не избежать. «Ей-то чего рассматривать?» кивнула подруга в мою сторону, заставляя меня еще и мысленно простонать. «У нее уже один богатый есть». «Да?» Мамуля приподняла обе брови вверх, на что я печально вздохнула в ответ. «Нет». Замотала головой из стороны в сторону, надеясь, что этого хватит, чтобы от меня отстали. «С тобой мы позже разберемся. Все-таки впечатлилась наша гадалка, а я-то наивная думала, что пронесет». Но пока момент можно оттянуть, так как все внимание моей ненаглядной родительницы снова обратилось в сторону Маринки. Странно как-то получается. Снова завертила чашку в руке, то кривясь, то что-то шепча себе под нос. Но жениха, видите? Вот же неугомонная эта Марина, хотя все давно привыкли к ее маниакальному желанию выйти замуж. Мне-то, к примеру, это замужество и даром не сдалось. Но у подруги свое мнение по этому поводу. Лишь бы меня не трогала, а там пусть и дальше мечтает. А лучше даже не просто мечтает, а выходит замуж и рожает детей. Встреча у вас какая-то странная. Мамуля все так же вглядывалась в кофейную гущу. Вроде и богат, но в то же самое время и нет пожала плечами, переводя взгляд на Марину. «Это как?» Подруга совсем уж обалдела от подобных загадок. «Кстати, и я тоже. Вот зачем этой дурочке наивной голову морочить? Не могла просто сказать. Будет богатый на белом «Мерседесе». Тут можно любую распространенную марку назвать, так как Маринка нифига в них не шарит. Просто лимузин уж очень броско». Да и не надо так уж сильно девушку впечатлять. А вот Мерседес сам то по факту богат. Мама начала свои разъяснения, чем еще больше всех запутала. А по сути нет. По крайней мере при вашей первой встрече. Это ты все в чашке прочитала? Я снова не сдержалась и съехидничала, так как порядком уже меня достали эти гадания. Свой то кофе я так и не допила. Вот и не готова пока слушать мамины бредни по поводу нас с Феликсом. Учитывая тот факт, что никаких нас не существует и не будет. Пусть хоть шейхом окажется. Мне на деньги полевать. в отличие от Маринки. Я достаточно зарабатываю. Да и мамуля у меня, дама небедная, постоянно обнаруживаю у себя в кошельке довольно крупную сумму денег после посещения своей драгоценной родительницы. Ведь знает же, что не возьму. Помимо гадания, ей еще в цирке надо фокусы показывать так виртуозно, а главное, незаметно залезает ко мне в кошелек. «Да погоди ты!» Маринка отмахнулась от меня, как от назойливой мухи, не отвлекаясь от процесса гадания. «То есть бабки у него все-таки будут?» Дались они тебе?» Я снова фыркнула, отвечая вместо мамули, пока та продолжала рассматривать гущу кофейную. «Лучше бы спросила, не будет ли он импотентом?» Понесло меня дальше в страну сарказма. «А я даже как-то не подумала об этом», задумчиво протянула Марина, кажется, не поняв, что я просто издеваюсь. «Нельзя же быть такой наивной и верить во всякую чушь!» Теперь помимо богатого и красивого, Марина будет переживать, а сможет ли ее новоиспеченный принц сексом заниматься. «Там будет все в порядке», — заверила ее мама, подтверждая свои слова кивком. «Из кофейной гущи половой орган сложился. Я прям по-настоящему удивилась, на что родительница одарила меня укоризненным взглядом» и даже открыла было рот, чтобы возразить, как раздался звонок в дверь. Мы втроем перевели взгляд в коридор, а потом вдвоем с подругой на мамулю. «Клиент?» — поинтересовалась я, приподнимая одну бровь. «А не поздно?» «Нет у меня больше никого на сегодня», — пожала плечами мама, поднимаясь со своего места. Покинула кухню, А Маринка печально вздохнула, так и не дослушав о своем необозримом будущем. «Сережа?» — мамин удивленный возглас, а я мысленно застонала. «Ну что за напасть такая?» Именно в тот день, когда я притащила Маринку к маме, заявился любимый родственник. И вот скажите на милость, что он здесь забыл? «Кто такой Сережа?» — шепотом спросила моя любопытная подруга, так как моя физиономия, кажется, перекосилась. «Так», — отмахнулась я, не желая вдаваться в подробности, — «родня». «Что-то ты о нем не рассказывала», — подозрительно прищурилась Марина, продолжая настаивать на своем. «Да нечего рассказывать». Я уже начала раздражаться. «Терпеть не могу о нем что-либо рассказывать, так как по сути ничего толком и не знаю». Слишком поздно он появился в моей жизни. Да и я, в отличие от подруги, любопытна. Но вы видитесь. Вот же заправский сыщик, чтобы ее черти слопали. Никак не отстанет. Хотя видит же прекрасно, что бесполезен сейчас ее допрос. Так ушла от правдивого ответа. Заглядывает к маме иногда на кофе. Подруга больше не успела ничего спросить, кухню вернулась моя любимая мамуля, а за ней появился и Сергей Викторович собственной персоной. Выглядел он чертовски уставшим и каким-то постаревшим, что ли. Кивнул Марине, которая с интересом его рассматривала, надеюсь, не в качестве потенциального жениха, а потом устроился на стуле напротив меня. Рад тебя видеть, Анжелика. У него тяжелый взгляд. Но я уже привыкла. Как-то не складываются у нас с ним отношения. Хотя мужчина очень старается. Возможно, все дело во мне. Я до сих пор не могу его простить.